Голова 949 я взять реванш. Ван Боло не считал данное обещание необоснованным. Он был не тем человеком, кого беспокоит статус оппонента. Девушка с колокольчиком неоднократно нападала на него у руководства с какими-то нечистыми мотивами. Глупол стараться вести себя вежливо с таким человеком. Вот почему он дал такое обещание. Если ему удастся довести её до белого колена, то это повлияет на то, как она будет принимать решения. В случае девушки с колокольчиком его обещание подлило масло в огонь её гнева, а для него это было лишь вишенка на торте. По мнению Ван Боле, слава зачастую более эффективен, не кулаков. Не успела девушка с колокольчиком успокоиться, как её снова охватил гнев, поскольку любой дурак мог понять скрытый смысл сказанного. Её всё сотрясло, а разум затмило алая пелена, из-за чего она не смогла полностью сокосироваться на путеводной палочке. В этот самый момент артефакт окончательно сформировался и ярко вспыхнул, Ван Бо-Лэжес ехидной усмешкой выполнил магический пас обеими руками. «Ко мне!» Два слова, и небо с землей зарокатали. Грозовые тучи вновь породили большую чёрную дыру, чья сила притяжения действовала только на артефакты. А точнее, на путеводную палочку девушки с колокольчиком в следующий миг она испарилась точно так же, как первая. Попытки девушки защитить её не увенчались успехом, Её руки прошли сквозь остаточный образ, тогда как настоящая палочка появилась прямо перед Ван Боуле. Схватив её, он из-под лоба посмотрел на противницу. Та уже дрожала и издавала какие-то нечленораздельные звуки. «Ну что? Нравится наша маленькая игра?» Сделанного показалось ему недостаточно, поэтому он с невинным видом задал этот вопрос. К этому времени уже была сформирована первая партия палочек. Вторая состояла из двух, которые принадлежали юной девочке и парню в черном халате с огромным мечом. На этом этапе испытания были готовы всего шесть путеводных палочек. Одна была у интеллигентного на вид практика, вторая находилась в руках девушки в маске, третья владел парень в черном халате, а четвёртую прижимала к груди девочка, которая использовала тёмное искусство. У Ван Боуле было сразу две. Оставшиеся четыре палочки сформировались на 90%, ещё немного они обретут материальную форму. У девушки с колокольчиком почти не осталось времени, хоть она и ненавидела Ван Болевсю душой. Ей пришлось признать, что озьра молнии было её не по зубам. Даже с несколькими рабами-воителями ей будет трудно добраться до него, если только к осаде не присоединятся все, кто остался без палочек. Девушка с колокольчиком была из барны до черю небес. Несмотря на омрачённый гневом разум, она быстро придумала способ, как выйти из этой ситуации. Не прошло и секунды, как она помчалась за следующей палочкой. Про себя она подумала, раз Сэдалу мог украсть любую путеводную палочку, то она просто будет забирать их у других. Если он продолжит их красть, то бывшие хозяева начнут винить в случившемся и его. Пусть она станет главной целью многих избранных, ей было всё равно. Высокий статус мог защитить её от возможной мести, но самым важным было другое. Ей может не достаться палочка только в одном случае, если все они окажутся в руках Сэдалу. Если так всё сложится... то в скором времени все оставшиеся неудел избранные сберут своей целью Сэдалу. Посмотрим, как ты с этим справишься. Захочешь продать их? Я не дам тебе это сделать. Кто бы мог подумать, что у всего этого найдётся и светлая сторона? Глаза девушки опасно сверкали. Она быстро добралась до следующей горы, дабы присвоить себе формирующуюся там палочку. Ван Булай сузил глаза. Намерение его противницы было нетрудно разгадать. Самон тоже понимал, если она соберёт слишком много палочек и захочет их продать, то ситуация может выйти из-под контроля. Могу предложить ей купить её. Если она откажется и продолжит грабить других, то часть ненависти избранных будет перенаправлена с меня на неё. Или могу предложить отдать палочки, если они её изолируют. Рабочие варианты, но почему-то мне кажется, что в обоих случаях я упущу возможность разбогатеть. Ван было задумался, как бы усидеть сразу на двух стульях. Довольно быстро он понял, что планировать наперёд не получится. Я вылепой ситуацию, и главное сохранить одну путеводную палочку. Если затея девушки с колокольчиком сработает, ему придётся придумать план прямо на ходу. Когда придёт время, просто будем импровизировать. Ван Боле с блеском в глазах посмотрел на гору, куда прилетела девушка с колокольчиком и похитила путеводную палочку, что вынудило находившихся там практиков встречнем отступить. Её культивация была крайне высокой, да и статусно шёл благоговейный трепет. Три практика скрежеща зубами полетели к другим горным пикам. В результате время материализации третьей партии путеводных палочек сдвинулось. Быстрее всех оказалась девушка с колокольчиком. Для формирования её палочки потребовалось чуть больше десяти вдохов, даже понимая отчётность его действа, она всё равно наложила заклятие в надежде, что это поможет защитить рты факт от кражи. Разумеется, это не помогло. Стоил Иван, было и выполнить магический пас, как перед ним возникла третья путеводная палочка. Девушка с колокольчиком была в бешенстве. Гадариф Ван Боло из Population's взглядом она помочилась к следующей горе. Довольно быстро в распределении последние части палочек образовался хаос. Одной из трёх Ван Боло украло девушки с колокольчиком, последние две сформировались практически одновременно, поэтому девушка с колокольчиком не успела отобрать их, поэтому Ван Боло не потребовалось использовать на них технику незаметной подмены. В итоге только семь участников остались с путеводными палочками. Интеллектуальный практик, девушка в маске Юная девушка, парень в чёрном халате, толстячок, а также худощавый практик, с которым Ван Боуло ещё не сталкивался. Последнего от путеводной палочки прогнала девушка с колокольчиком, однако ему удалось одолеть остальных конкурентов и присвоить себе другую. У каждого из них было по одной путеводной палочке. Оставшиеся четыре находились в руках Ван Боуло, более двадцати человек, которые и остались ни с чем, невольно повернулись и посмотрели на Ван Боуло в центре озера Молний. «Господа!» Внезапно заговорила девушка с колокольчиком. «Я клянусь на моём сердце Дау, что не стану отбирать путеводные палочки, которые вы заберёте у Садалу. Однако я ненавижу его всей душой, поэтому могу вам помочь. У меня есть техника, требующая от меня не шевелиться, однако она может ненадолго подавить озеро Молни вокруг него». Не став дожидаться ответа, девушка с колокольчиком села в позу лотоса. Шестеро из присутствующих практиков были её рабами-воителями, они уже со всех ног мчались к озеру Молнии, Тем временем девушка подбросила в воздух колокольчик, прикусила язык и окропила кровью артефакт. Внезапно небосвод заолел, а потом колокольчик стал без остановки звенеть, порождая звуковые волны, которые покатились в сторону Ван Буэлла. Озеро молнии стало искажаться, словно от шквального ветра. Кажется, загадочная магия ослабляла его. Ван Буэлла нахмурился, но паниковать не стал. Он уже всё продумал, только он собрался ответить, как вдруг... Молодой парень в чёрном халате с огромным мечом и путеводной палочкой посмотрел на Ван Буэлле вдалеке, а потом быстро подлетел к границе озера Молний. Там он вонзил меч в землю и сел в позу лото со спиной к нему. Хоть он не проронил ни звука, его намерения были предельные сны. Если кто-то хочет добраться до Ван Буэлле, ему придётся сначала иметь дело с ним. Сердце Ван Буэлле пропустило удар. Девочка, использовавшая тёмное искусство, тихонько рассмеялась о той же силе между Ван Буэлле и другими избранными. К нему на помощь пришла и девушка в маске. Без лишних слов она просто села в позу лотоса рядом с ними, явно продемонстрировав, чью сторону она выбрала. Что до интеллигентного на вид практика, он с улыбкой покачал головой. «Я не привык оказываться у кого-то в долгу. Пусть тебе сейчас и не нужна помощь. Будем считать, что одна десятая долговыплачена». С этими словами он неспешно подошёл к границе искрещившегося озера и сел в позу лотоса. Так атаковала девушка с колокольчиком, передёрнула жуткой гремаса, а остальные, как они терпелось, броситься в атаку, пришлось поумерить свой пыл.